Можно в выписке кое-что исправить? Воскресенье, роддом, дежурства Я по традиции в послеродовом отделении занимаюсь выписными историями. Звоню акушерке на пост, прошу пригласить ко мне родильницу Иванову Дарью. Спустя некоторое время пациентка приходит в ординаторскую. У нее четвертые сутки после кесарево сечения. Отдаю на руки обменную карту, выписку из истории родов, паспорт, операции. Даю рекомендации, рассказываю про шов. Дарья все внимательно выслушивает, а потом задает странный вопрос. «Доктор, а можно мне в выписке кое-что исправить?» «А что не так?» «Про себя уже думаю, что где-то ошиблась. Случайный вес, рост, пол не тот указала или еще что-то. При наличии 16 выписных историй на одного врача это неудивительно». «Вы можете написать, что у меня были естественные роды?» «Зачем?» «Но я мужу уже сказала, что сама родила». «А для чего вы это сделали?» «Его мама считает, что если сама не родила, то не женщина. И он всю беременность говорил, что я сама должна родить». «Послушайте, в вашей ситуации показания к операции были со стороны плода, острая гипоксия. Малыш запутался в пуповине. Если бы вас не прокисарили, то ваш ребенок родился бы естественным путем, но мертвым». «Да, я все понимаю, но все же вы сможете мне написать выписку с естественными родами?» «Сожалею, но нет. Во-первых, выписка пишется не для мужа, если хотите, спрячьте ее». «Во-вторых, учтите, что в детской выписке тоже указан способ разрешения. ну и в-третьих, а со швом вы что собирались делать?» «Но через полтора-два месяца он же заживет, а до этого в трусиках не видно». «Увы, не факт. До состояния ниточка шов может заживать не один месяц. Да и после операции есть ряд физических ограничений. К сожалению, я вам ничем помочь не смогу. Разве что поговорить с вашим супругом, или я, или врач, который вас оперировал, он сегодня тоже дежурит. Мы можем вполне доступно ему все объяснить». «Да нет, спасибо. Я что-нибудь придумаю». Я не знаю, чем закончилась эта история. К сожалению, психолога в тот день я пригласить не могла. Дала лишь контакты кризисного центра. Однако Дарья от них отказалась. Спасибо. У нас в семье все хорошо.